как соседняя гора, густо поросшая лесом, проваливается в прах. Выглядело это так, будто могучие удары молотили откуда-то изнутри горного кряжа. Гору потряхивало, она осыпалась водопадами щебня, лавинами валунов, целыми рощами вековых деревьев, быстро заполнявших ущелья.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 «Гэссер, мне нужно поговорить с кем-то из Европейского трибунала, немедленно». «С кем-нибудь из магистров?» — уточнил Гэссер. «Да уж, не с помощником ночного сторожа». «Подожди минутку», — спокойно сказал Гэссер. «И не прерывай потом связь». Ждать пришлось минуты три. Все это время мы стояли и смотрели на затихающий водоворот силы,